Второй же, после того, как разрешил девушке идти с ними до ближайшей обитаемой станции, больше вообще не смотрел в ее сторону. Нарочно замешкавшись, Саша пропустила его чуть вперед, чтобы беспрепятственно изучить хотя бы со спины. Он явно ощутил ее взгляд, сразу же напрягся, дернул головой, но не обернулся, то ли снисходя к девичьему любопытству, то ли не желая показывать, что обращает на нее внимание». Могучее сложение и звериные повадки Абритова, которые заставили толстяка спутать его с медведем, выдавали в нем воина и одиночку. Дело было не только в его росте или воршинных плечах. От него исходила сила, и она была бы столь же осязаема, будь он худым и невысоким. Такой человек сумеет заставить подчиниться почти любого, а ослушавшегося уничтожит без колебаний». И задолго до того, как Саша окончательно совладала со своим страхом перед этим человеком, до того, как стала пытаться разобраться в нем и в себе, незнакомый еще голос только просыпающейся в ней женщины уверенно сказал Саше, она тоже ему подчинится. Дрезина шла вперед на удивление спора. Сопротивление рычагов Гомер почти не ощущал. Весь вес брал на себя бригадир.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 «Утилитарный, типовой и недолговечный, как и окружавшие его новостройки, как вся штампованная окраинная Москва, он был начисто лишен какого бы то ни было изящества». Но, катясь по нему и восхищенно озираясь по сторонам, Гомер вспоминал о расходящихся волшебных мостах Петербурга, об ажурном черненом Крымском мосте. За двадцать с лишним лет, прожитых в метро, старик лишь трижды поднимался на поверхность и каждый раз старался углядеть больше, чем мог увидеть за свою короткую увольнительную. Оживить воспоминания, навести на город мутнеющие с годами объективы глаз И пощелкать ржавеющим затвором зрительной памяти, набраться впечатлений на будущее Вдруг ему больше не посчастливится очутиться наверху На Коломенской, Речном вокзале или в теплом Стане В этих чудесно красивых местах, к которым он, как и многие москвичи, раньше относился с некоторой несправедливой брезгливостью Год от года его Москва старела, рассыпалась, выветривалась. Гомеру хотелось погладить разлагающийся метромост так же, как девочка на Коломенской в последний раз приласкала истекшего кровью мужчину. И мост, и серые мысы заводских зданий, и осиротевшие ульи жилых домов. Налюбоваться на них, прикоснуться к ним, чтобы почувствовать, что он действительно находится среди них, а не видит все это во сне».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 Шум ночного города остался у порога его логова, там же, где Хантер приказал бросить дрезину. Теперь слышен был только робкий шорох шагов троих путников и их скупые слова, раздробленные запоминающимся о тюбинге эхом. Но в звучании этого туннеля было что-то непривычное. Даже Гомер ясно ощущал замкнутость пространства, будто они через горлышко вошли в стеклянную бутылку. Там закрыто, подтвердил его опасение Хантер. Луч его фонаря первым нащупал дно. Впереди глухой стеной маячил запертый гермозатвор. Обрывающиеся у ворот рельсы чуть поблескивали, из массивных петель бурыми клочьями торчала смазка. Тут же были свалены старые доски, наломанные сухие ветки, головешки, будто кто-то недавно жег здесь костер.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 Хантер замолотил в ворота рукоятью своего мачете, будто в огромный железный гонг, но сталь была слишком толста, и вместо звонкого гула отзывалась лишь вялым позвякиванием. Вряд ли оно было различимо за стеной, даже окажись там, кто живой. Чуда не произошло, ответа не последовало.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 С этой стороны никаких замков нет. Дверь открывается только наружу. Будьте здесь, я на разведку. Проверю затворы во втором туннеле поищу вентиляционные шахты, пролаял он. Помолчал и зачем-то добавил. Я вернусь. Сказал и исчез. Старик подобрал валявшиеся вокруг ветки и доски, запалил чудушный костерок.